Можно я прочту свои письма? Делайте что хотите, голубчик, сказала миссис Тинкхам, а я буду читать дальше. Я как раз дошла до самого интересного места. Мне не хотелось начинать с письма Сэди. Я выбрал письмо с лондонским штемпелем, надписанное незнакомой рукой, и вскрыл его. Оно было от Лэфти. Я прочел его несколько раз, читал и улыбался.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 Я рассмеялся, и миссис Тинкхом рассмеялась. Не знаю, почему это так, сказал я. Просто это одно из чудес нашей жизни.